Решиться на это было трудно. Она понимала, что здесь, внизу, верная смерть от голода, но подсознание говорило, что умирать зажатой между плитами в узкой щели еще хуже. Но на этот случай у нее был пистолет. Чем дальше она ползла, тем ужас становился лаз. Выходит, даже хорошо, что она так исхудала за эти дни. То и дело ей казалось, что стенки приходят в движение и смыкаются, как пресс. Но еще можно протиснуться вперед, хоть для этого пришлось бы оставить на острых края лоскуты кожи и клочья волос. Может, надо было снять ватник? Вдруг зацепится. Но если снимешь, долго ли сможешь протянуть, если наверху не найдется замены? Она сможет. Она хрупкая, особенно теперь. И вот она выбралась. Первые же секунды наверху оказались кошмарным откровением. Это тоже был ад на земле, только новый крок. Часы показывали одиннадцать дня. Но кругом было темно, как в полночь. Неба не было. Вместо него над головой снова нависли низкие своды подземелья. Внизу тоже было холодно, но тамошний холод не шел ни в какое сравнение с поверхностью. Кроме жуткого мороза, тут был еще на ветер, от которого хотелось забиться обратно в вентиляционную шахту. И все же она пересилила себя и двинулась вперед, где и померещились слабые близки света. Лучше умереть здесь, чем там, внизу.